Брагин, Камбоджа. В Камбоджу Брагин поехал за 10 долларов на белом, забитом под завязку микроавтобусе «Тойота». Судя по отсутствию багажа, менял страну обитания только он один. Остальные пассажиры ехали за визой. Мероприятие называлось «Виза-ран» и заключалось в том, чтобы официально покинуть Таиланд и быстренько засветиться в Камбодже, приобретя таким образом право на новую 30-дневную тайскую визу. Интернационал в автобусе подобрался полный. Два пожилых японца, надутый усатый индиец, неразговорчивый скандинавы, чернявый словно жук-араб. Вскоре после отбытия выяснилось, что Оба самурая и блудный сын Ганга страдали затяжным словесным поносом, правда, в разных формах. Японцы без умолку болтали между собой, Инду орал в телефон. Негодующие взгляды скандинавов и араба были им, как об стенку горох. Вскоре водитель-таец врубил на всю катушку англоязычный рэп, практически не требовавший перевода, сплошная нецензурщина. Одно из трех. Брагин отвернулся к окошку и призвал на помощь всю свою подготовку, чтобы перестать слушать. Или я выучу японский с индийским, или всех поубиваю, чтоб знали русских. За окном возникали и отступали прочь невысокие горы, бежали назад аккуратные домики, лохматые пальмы, возделанная земля, не обращая внимания на тропические Дождь, теплый душ, прям как в гостинице. Народ дружно занимался посевами риса, тщательно обихаживая затопленные поля. Сразу чувствовалось. Вкалывали не за трудодни. Тут же расхаживали голенастые цапли, работали клювами, кивали головами, кормили от пуза, уничтожали паразитов. Всем было хорошо, и людям, и птицам, и рису. Постепенно всеобщая гармония проникла и в Тойоту, у индийца сел аккумулятор, самураи присосались к пиву сингха, а растленный американский рэп сменился на удивление мелодичной тайской песней. Опять-таки без перевода ясно. Про любовь. Конечно, несчастную. Она не явилась на свидание и ушла на дискотеку с другим. Настало время точить священный дедовский клинок и воплощать в жизнь все то, чему так долго учил наставник. А сверху, на эти танцы, будет смотреть разлучница луна, круглая, как блин, и нежно-белая, как лепесток лотоса. Аминь. Часа через три уже неподалеку от гостиницы Тойоту остановил военный патруль. набрагина Брагина, Скандинавов, Индийца и Араба Никто не обратил ни малейшего внимания, зато японцев прошерстили по полной. И вот, наконец, желанный городок с невыговариваемым названием Аранья-Протет. До самой границы оставалось метров двести. Ближе из-за огромной пробки Тойоте места не нашлось. Аллах Агбар Брагин вылез наружу, хотел было сделать глубокий вдох, но вовремя спохватился. В воздухе густо воняло тухлой рыбой, нечистотами, отбросами, гнилью. Хоть противогаз надевай. Делать нечего. Брагин повесил сумку на плечо и пошел, держась левой стороны, выписываться из Таиланда. Дело оказалось плевым. Протянуть пограничнику паспорт получить в него новую печать и расстаться с бланком миграционки. Теперь приезжего отделяла от королевства Камбоджи только нейтральная полоса. Воняло здесь еще хуже. А уж обстановка... Торговцы, нищие, казино, кабаки, полуголые дети, груды грязи и мусора толпы оборванцев с неподъемными телегами, легионы попрошаек, сонмы, орущих зазывал. Вавилонское столпотворение, что называется, нервно покуривало в сторонке. Бдительно контролируя свои карманы, Брагин миновал этот хаос, принял вправо и вошел в красивую арку с английскими буквами. «Добро пожаловать в королевскую Камбоджу!» За воротами стоял домик с надписью «Виза», Здесь нужно было заполнить бланки и отдать улыбающемуся офицеру вместе с фотографиями и двадцатью долларами. Брагин так и сделал. Офицер улыбнулся еще шире. «Еще сто батов, пожалуйста». «Никак. Нету денег». Расплылся в ответ Брагин, внимательно изучивший на форуме тему взяточничества и подставы, и добавил про себя. — А не пошел бы ты. — Окей, — увял вымогатель и указал рукой с рубиновым кольцом на стул. — Садитесь, пожалуйста. Подождите. Он выглядел ничуть не расстроенным. — Не сработало с этим, получится с другими. Минут через двадцать Брагин дождался визы, перешел на КПП, где его сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, поставили печать и, наконец-то, выпустили хвала Будди на свободу. Вот она, долгожданная Камбоджа. Вот он, славный город Пойпет. Правду сказать, первые впечатления были далеко не футуристические. Грязь, лужи. Разруха, вонь, нищета. А главное, автобусно-таксомоторная мафия. Чуть лоханулся, поддался на уговоры, и все. Хана либо твоему времени, либо деньгам. Обязательно поставят в ситуацию, что либо четыре часа ждать автобуса, либо ехать за космические деньги на такси. Спасибо предшественникам, набившим здесь шишки и выложившим свой опыт в интернете. Брагин довольно быстро скооперировался с двумя австралийцами, тощими, доброулыбающими, сокурчавыми блондинами-рюкзачниками. Втроем заангажировали левака, черную Тойоту Камри, явно помнившую еще времена полпота, и покатили по направлению к Кангору километров за 150. Городишко неполиткорректно назывался Сием-Рип «Победа над Сиамом». Такая вот дань древним сварам и нынешней, мягко говоря, нелюбви. За окном проплывали местные ландшафты, вроде бы схожие с тайландскими, те же пальмы, лачуги, рисовые поля, вот только в отличие от соседней страны, На всем словно бы лежал серый налет неухоженности и нищеты. Даже пальмы казались более пыльными, чем по ту сторону границы. Машин на дороге попадалось мало, да и те тоже мало общего с Таиландом, где по улицам ездили сплошные японцы, выглядевшие новенькими и чистыми. У Брагина даже шевельнулось нечто вроде Национальной гордости, когда впереди окутанный облаком сизого дыма показался ревущий камаз, а следом — нива с живой свиньей, привязанной к багажнику. Всем Рипе, расплатившись с водителем и помахав рукой австралийцам, Брагин остался нос к носу с десятком возбужденных тук-тукеров. Каждый в меру сил выдавал импровизацию на тему — Эх, прокачу. Бесплатно, с ветерком, без шума и без пыли. Куда? Конечно, в самый лучший отель во всем Сиемрипе. рипе Самый высокий уровень комфорта, самые удобные номера, самые низкие цены. Поехали, сэр, увидите сами. На их беду здесь тоже успели побывать россияне и попасться на удочку и выложить свой опыт в сети. А Рома Невозмутимо спросил Брагин, услышал радостное «Ес» «Yes и сел в невзрачный драндулет к скуластому парнишке. Поехали. Заселяясь в тихую маленькую гостиницу, Брагин протянул тук-тукеру стобатовую купюру. «Как тебя зовут, парень?» «Мне нравится твой стиль езды». Оплата оказалась троекратной. Сразу чувствуется хороший баранг. Примечание. Баранг — то же, что фаранг, только на Камбаджийский манер. Конец примечания. — Спасибо, сэр. Парнишка сделал молниеносный вай и снял мотошлем. Меня зовут Томми. Может быть, на самом деле его звали Вира Ктеп или Рана. Но он знал из опыта, что Томми Платежеспособному барангу легче было запомнить. Примечание. Вера Ктеп Рана, распространенные кхмерские мужские имена. Конец примечания. «Будешь меня возить», — сказал Брагин, взял сумку и повесил на плечо, — «за пятнадцать долларов в день». «За двадцать, сэр!» Хотел было поторговаться Томи, но посмотрел барангу в глаза и передумал. «Окей. Okay. Когда начнем?» «Через час». Пошел к дверям Брагин. «Я тебя найду». Номер, конечно, особой роскошью не блистал. Стол, приземистая кровать, телевизор, тумбочка, стул, встроенный шкаф без вешалок. Зато дверь была чудо как хороша массивное красного дерева с хитрой резьбой. Впрочем, если учесть цену за сутки, это был настоящий дворец. Офицерская общага, в которой когда-то довелось пожить Брагину, и близко с ним не стояла. Довольный Брагин принял души и первонаперво подключил к вай-фаю планшетку посмотреть почту, разочарованно вздохнул, надел свежие шорты и отправился разыскивать Томми. «Пускай везет есть». Томми стучал молотком в вестибюле, вешал картину с панорамой Ангурвата. «Что хотел бы кушать, уважаемый сэр?» Вежливо поинтересовался Томми. «Может, для начала хэппи-пиццу?» «Примечание. Хэппи или спешл пицца, пицца с коноплей». Наркотики в Камбодже официально запрещены, потому в некоторых барах, предлагающих это блюдо, попросту жульничают. Визуально определить, какой и сколько в нем травы, нереально. Цеплять же наркотик начинает по мере переваривания пищи, как правило, уже после ухода из-за стола. Соответственно, обман вы распознаете, только покинув заведение, причем, Не сможете ничего предъявить, так как все это незаконно. А вообще правильная хэппи-пицца — вещь убойная и долгоиграющая. Один из авторов видел, что она делает с вполне законопослушными представителями западной цивилизации. Конец примечания. — Не -е -е -е -е -е -е, отказался Брагин. Только пиццы с коноплёй ему действительно для полного счастья не хватало. Вот что бы ты сам съел с удовольствием? — С удовольствием? — мечтательно вздохнул Томми не задумываясь, выдал. — Я бы съел амок, обязательно в кокосе, с бутылочкой холодного ангора. Примечание. Амок. Фирменное блюдо камбоджейской кухни. Рыба с овощами, запеченная в кокосе или горшке. Конец примечания. А потом манговый фреш, только без льда и сахарной воды. А еще поехали, — улыбнулся Брагин. Вокруг кипела на малом огне дневная жизнь городка. С ревом проносились мотобайки, шатались туристы. Дремал, дрыгая лапой во сне, невзрачный пожилой песик. За столиком напротив компании трех молодых кмерок сидел пожилой баранг и тщательно пережевывал рис. Ему было явно не до сотрапезниц Он внимал лишь движению соков по извилистому лабиринту кишок. Пищевой экстаз — гастрономическая нирвана. Брагин присмотрелся и заподозрил, что дедук успел причаститься местной пицце, той самой, дарующей безбрежное счастье. После действительно очень вкусного амока Томми стал предлагать дальнейшую программу. «Может, великодушный сэр желает отдохнуть телом? У нас порядочные женщины начинаются...» От шестидесяти долларов, не очень от тридцати, ну, а уж падшие, это как Будда даст. Поблизости есть район, называется Курятник. Курятник? Брагин почему-то вспомнил Настины стены зеленые глаза, и нахмурился. Нет, сначала надо осмотреться на местности, кое-чего купить. Поехали. Город Победы был славен и хорош только в центре фонтаны рестораны шинебельные гостиницы бары казино а отойдешь чуть чуть в сторонку и вместо туристической сказки предстает истинное лицо нищета оборванцы грязные лавки убогие дома тонми привез брагина на старый рынок и тот благоцены были смешные накупил магнитиков брелков палочек для еды из цыганского, то бишь камбоджийского серебра. Подумал и взял для Насти чаю, специй, сушеных фруктов, а главное — комплексный набор для приготовления супа том-ян. Хотелось походить еще, но Брагин с позором капитулировал перед миазмами, наплывавшими из угла, где продавали местный деликатес — тухлые анчоусы. В номере он долго отмокал под душем, жалея, что поблизости не оказалось бассейна. Потом проверил почту и обрадовался. Есть контакт. В ящике лежало очередное послание от полковника. — Привет, Коля. Надеюсь, ты уже в Камбодже. — Будь завтра в 10.00 в Бангоре, наверху храма Такео. Если не сможешь, отпишись. В любом случае, до встречи. Хорошо. Не планшетку выкидывать. Обрадовался ясности Брагин. Съел местный банан и, посмотрев на часы, позвонил Гене по скайпу. Принял отчет о делах, выслушал байку про премьер-министра, весело кивнул и распрощался. Пока. Потом залез в Гугл, набрал Ангор Как обычно за компьютером, он не заметил, как пролетело время, и за гостиничным окном, забранным решеткой от жуликов, сгустилась темнота. Поняв, что жутко проголодался, Брагин надел футболку, и босиком, все оставляли шлепанцы на улице, пошел из номера по душу Томми. Драндулет оказался в мелком ремонте, и Томми Брагина на ужин не повез, а повел, в заведении через дорогу. Здесь не было барангов и кондиционеров, зато атмосфера, детали, колорит пронзительно местные. Пищу подавали здоровую и простую. «Дураки! Подсаживаются на Макдональдс!» — вспомнилось Брагину. Пенилось разливное пиво, а воздух синел от табачного дыма с явной печатью конопли. В углу уза сдвинутыми столиками сидели крепкие молодые люди, несмотря на жару, поголовно в кожаных тужурках. Если бы не узкие глаза до да палочки для еды в смоглых руках, ну прям асы-авиаторы Первой мировой, а может, красные комиссары гражданской. Девушки-подавальщицы около них так и велись, ловили каждое движение, зримо окружали вниманием и почетом, Сразу чувствовалось очень важные кости. «Местная мафия», — понял Брагин. Томми здесь тоже хорошо знали и, похоже, любили так, что накормили от пуза и как-то непоказенному. Все было приготовлено с душой. А когда ушли молодые люди в кожанках, весь поток внимания, почтения и заботы переключился на Брагина. Красавицы-официантки подсаживались к столу, Ели пили, что-то спрашивали у Томми и вовсю строили глазки заморскому гостю. Наконец, одна из них подсела вплотную, чмокнула Брагина в щеку и замерла, положив голову ему на плечо. — Сэр, вы ей очень нравитесь, — перевел Томми. — Она готова пойти с вами за пятьдесят долларов, уверяю вас. Она очень хорошая и ласковая девушка и, конечно, порядочная, — добавил про себя Брагин, судя по преискуранту. — Скажи ей, что она умница и красавица, — сказал он вслух и отсчитал девушке щедрые чаевые томи. — Завтра подъем в пять утра. Не забудь. Той ночью ему чуть ли не впервые приснился настоящий сон. В номер вошла Настя. Подсела, погладила по голове. Интересно, что бы это значило?